господина белорусского или польско-литовского. Белорусская шляхта убеждала царя помочь ей удержать крестьян в подчинении. К тому времени московское правительство стало беспокоиться по поводу возможности распространения крестьянского движения из Белоруссии в соседние регионы Московии, и поэтому решило поддержать права белорусской шляхты на использование крестьянского труда. Хотя русская компания 1654 года в Белоруссии имела успех, ситуация на Украинском театре военных действий оказалась иной. О военных операциях на Украине в 1654-56 годах смотрите Соловьев, том 10, страницы 368 369-я, Костомаров, Хмельницкий, том 3-й, страницы 186-я, 230 -я. Грушевский, том 9 часть 2-я, страницы 1013 -я, 1149 -я. Очерки, том 4 страницы 490-я, 495-я, Мальцев, страницы 272 -я, 287 293-я, 331. На протяжении весны и начала лета 1654 года Богдан переживал один из своих приступов депрессии. Его недостаточно энергичная подготовка к кампании в какой-то мере может быть объяснена разногласиями среди старшин, некоторые из которых не желали допустить того, что московские войска – войдут на Украину для помощи казакам. Кроме того, как казаки, так и москвичи предвидели опасность альянса между поляками и крымскими татарами и возможного в этом случае татарского нападения на Россию и Украину. В связи с этим сочли необходимым расположить часть московско-казацких вооруженных сил на юге для охраны России от татар. Каковыми бы ни были причины тому, но Богдан Хмельницкий потерял много времени, и инициативу перехватили поляки. В октябре 1654 года сильная польская армия под командованием Гетмана Потоцкого и Стефана Чернецкого вторглась в Брославскую область. Казацкий Брославский полк и все население области оказывали отчаянное сопротивление врагу но не смогли остановить продвижение поляков. По мере наступления Чернецкий действовал с чрезвычайной жестокостью, сжигая украинские города и села, полностью уничтожая население мужчин женщин, взрослых и детей. Вскоре в браславских землях появились крымские татары в качестве польских союзников и довершили дело разрушения. Согласно подсчетам Гетмана Потоцкого, было сожжено 50 украинских городов и 1000 церквей. Поляки уничтожили более 100 тысяч человек, и около 300 тысяч захватили татары и увели в Крым, чтобы продать их в рабство. Костомаров, Хмельницкий, том 3, страница 183-190, Грушевский, том 9, часть 2, страницы 1013-190, 1020. Дорошенко, том 2, страница 43-44. Хмельницкий выступил против поляк и татар лишь не ранее января 1655 года. Его армия была усилена отрядом московских войск в 9000 человек под командованием боярина Шереметева. К этому времени поляки уже осаждали Умань. В четырехдневной битве при Ахматове польское наступление было остановлено. Татары не принимали участие в этой битве. Вместо этого их небольшие мобильные отряды, загоны, совершали набеги на обширные просторы украинской земли. О битве при Охматове, Ахматове смотрите Грушевский, том 9, часть 2. Страницы 1041-1048, Мальцев, страницы 285-286.